Росли цветочки бледно-лилового цвета, сразу розовым отливом, больше тонны. Заметив приближение космического корабля, на котором летели Малаки Констант, Беатриса и их сын Хроно, Селло надул свои ступни до размеров меча для немецкой лапты Он вступил на изумрудную, кристально чистую воду моря Уинстона и двинулся к тадж-махалу Уинстона Найлса ромфорда Войдя во двор, окруженный стеной, он выпустил воздух из своих ног. Воздух выходил со свистом. Свист отдавался эхом, отражаясь от стен. Бледно-лиловое кресло-шезлонг Уинстона Найлса Румфорда стояло возле бассейна. «Скип — Скип! — окликнул Селло. Он называл Румфорда этим самым интимным и ласковым именем, детским прозвищем, хотя Румфорду это явно было не по душе. Но Селло вовсе не хотел дразнить Румфорда. Он произносил это имя, чтобы утвердить свою дружбу с Роумфордом, чтобы испытать хоть немножечко прочность этой дружбы и убедиться, что она с честью выдержана временем. У Сэллы были свои причины подвергать дружбу таким наивным испытаниям. До того, как он попал в солнечную систему, он никогда в жизни не слыхал про дружбу, понятия о ней не имел. Для него это было нечто новое, увлекательное. Ему хотелось наиграться в дружбу. «Скип!» — снова позвал Сэлла. В воздухе стоял какой-то странный запах. Сэлла определил, что это запах озона, но он не мог понять, откуда тут мог взяться озон. В пепельнице рядом с креслом Румфорда все еще дымилась сигарета, так что Румфорд, как видно, только что встал и вышел. «Скип! Казак!» — позвал Сэлла. Странно, ведь Трумфорд всегда дремал в своем кресле, а казак всегда дремал рядом. Человек и пес по большей части сидели здесь, возле бассейна, получая сигналы от всех своих двойников, разбросанных в пространстве и времени». Румфорд обычно сидел в кресле, не двигаясь, опустив усталую вялую руку, зарывшись пальцами в густую шерсть казака, а казак обычно повизгивал и дергал лапами во сне. Сэлва взглянул на дно прямоугольного бассейна. Сквозь восьмифутовый слой воды он увидел на дне трех сирен титана, трех прекрасных женщин, которыми так давно соблазняли похотливого Малаки Константа. Их сделал Сэлла из титанического торфа. Только они из всех миллионов статуй, созданных Сэлла, были раскрашены. Их пришлось раскрасить, чтобы они не затеряли среди восточной роскоши, царившей во дворца Румфорда. «Скип!» — снова окликнул Сэлла. На зов откликнулся казак Космический пес. Казак вышел из дворца. Купол и минареты которого отражались в бассейне. Казак вышел из кружевной тени восьмиугольного зала на негнущихся лапах. Можно было подумать, что казака отравили. Казак весь трясся, уставившись в одну точку. Сбоку от селу. Там никого не было. Казак остановился. казалось он ждет ужасной боли который навлечет на него следующий шаг. Как вдруг казак весь занялся сверкающим, потрескивающим огнем святого Эльма? Огонь святого Эльма — это электрические разряды, и когда он охватывает живое существо, оно страдает не больше, чем от щекотания перышком, но все же кажется, что животное горит ярким пламенем, и вполне простительно, если оно перепугается. На огненные языки, струившиеся из шерсти казака, было страшно смотреть. В воздухе снова резко запахло озоном. Казак застыл, не двигаясь. У него уж давно не стало сил удивляться этому поразительному фейерверку или пугаться его. Он переносил треск и сверкание с печальным безразличием. Сверкающий огонь погас. В пролете арки появился Румфорд, он тоже выглядел каким-то потрепанным, издерганным. От макушки до пят по всему телу у Румфорда проходила полоса дематериализации, фут шириной, полоса пустоты, а по бокам от нее на расстоянии дюйма шли еще две узкие полоски.